рассказывает Ньюта Федермессер. «У нас в хосписе лежал парень. Он жил в Москве со своей девушкой. И вот он, заболевая раком, попадает в хоспис и как-то упоминает, что у него есть еще бывшая жена и дочь, только живут они очень далеко, и что они никогда не согласятся приехать. И так часто он это повторял, что они не согласятся, что стало понятно, он очень хочет, чтобы они к нему приехали. Мы нашли телефон, дозвонились фонд вера оплатил им билеты до москвы и они приехали я никогда не забуду того что она бывшая жена этого пациента сказала мне уже уезжая спасибо вам мне не нужно будет больше врать ребенку о том что папа летчик для меня эта встреча и ее честность один из самых важных моментов в жизни а еще был случай когда женщина потерявшая мужа приехала на свой день рождения в хоспис потому что наши сотрудники стали за время болезни такими близкими, что она захотела не только горя, но и радость воспоминаний разделять с ними.